Проснувшись на следующее утро, Лекся долго лежала в кровати, разглядывая потолок, выкрашенный краской цвета слоновой кости. Впервые за последний месяц пробуждаясь, она чувствовала себя почти хорошо. Впервые за долгие наполненные тревогой, смятением и отчаянием дни, она с нетерпением ждала, что принесёт ей новый день. Вчера они с Норой хорошо провели время, почти как в старые добрые времена. Ходили по магазинам, а потом отправились в кино. Наелись пиццы и мороженым, напрочь забыв про калории. И когда в конце вечера Нора сказала ей, что она обязательно должна поехать на прослушивание, которое состоится в это воскресенье, Лексия неожиданно согласилась. Она поняла, что не воспользоваться предоставленным шансом было бы глупо. И если сейчас она не сделает это, то очень скоро начнёт жалеть. Именно поэтому в это пятничное утро она проснулась рано, когда только начало рассветать. Полежав некоторое время, Лексия встала. Часы показывали начало восьмого. Умывшись, она достала из шкафа голубой спортивный костюм, который не надевала очень давно. Одевшись, девушка обула белые кроссовки для бега и спустилась в кухню за водой. «Доброе утро!» Лексия улыбнулась матери и открыла большой двухкамерный холодильник. «Доброе!» Оливия с нескрываемым удивлением смотрела на дочь. Чашка кофе так и застыла на полпути к губам. Ты сегодня рано что-то случилось? Ничего, я просто решила сделать пробежку. Лексия передернула плечами, достав маленькую бутылочку с водой. Брови Оливии взлетели ко лбу. Пробежку? Но ты так давно этого не делала. Женщина растерянно покачала головой. Что изменилось? Не знаю. И Лексия сказала правду. Она не знала, что изменилось. Но что-то определенно было. И это было хорошо. Просто сегодня я проснулся и поняла, что моя жизнь продолжается. И в первую очередь я хочу привести себя в форму. Потому что послезавтра у меня прослушивание, а я очень давно не занималась. Мои мышцы расслабились, и нужно постараться, чтобы привести их в тонус». Оливия слушала и не верила, что эти слова говорит ее дочь. Еще совсем недавно Лексия была похожа на зомби. Глядя на дочь, женщина боялась, что это необратимо. И вот теперь Лексия ее удивила. Олевия была рада этим переменам, хотя и опасалась, что это может быть временное просветление. "Что ж, рада это слышать", несильно осторожно улыбнулась. "Кстати, если ты помнишь, в этом доме есть спортзал. Тебе вовсе не зачем бегать по улице". Алексей закатил глаза и легкомысленно махнул рукой. "Нет, мне нужен свежий воздух. На улице прекрасная погода, весна в самом разгаре. Я хочу это почувствовать". Хорошо, только будь осторожна. Напустла дочь женщина, но Лекс уже умчалась.